Несколько чуть более продвинутых надпорядков по-своему обособлены, но не представляют собой чего-то чрезмерно выдающегося. Троходендровые траходендраны представлены одним порядком троходендралис всего с двумя деревьями китайско-непальским тетрацентран синенсе и японо-корейско-тайваньским траходендрон Аралиоидес. Ископаемые виды известны из Японии, с Камчатки и Запада Северной Америки. Внешне они довольно банальны, но примитивны в одних частях и специализированы в других. С ксилемой без трахей, но из очень примитивных, примитивнее большинства голосеменных длинных трахеид с простыми листьями, мелкими цветочками в длинных соцветиях совсем без околоцветников и крайне многочисленными тычинками и плодолистиками у траходендрона, и с четырьмя чашелистиками, четырьмя тычинками и четырьмя плодолистиками у тетрацентрона с плодами-многолистовками, разлетающимися по ветру. Самшитовые буксаны с одним порядком буксалис бывают и травами, и деревьями. Расселены они в Центральной и Южной Америках, Африке, Южной Европе и Юго-Восточной Азии с Филиппинами и Индонезией. Мелкие цветы самшитовых, без лепестков и с немногочисленными чашелистиками, собраны в колосья или кисти, плоды, костянки или взрывающиеся и разбрасывающие семена коробочки. Самый известный из самшитов, самшит вечно зеленый, буксус семпервиренс. Его и близких родственников садоводы любят заблестящие темные листья, растущие плотно так, что при некотором старании можно выстригать из самшитовой кроны всякие фигуры. Древесина тоже очень плотная, тонет в воде почти без видимых годовых колец, от чего ценится токарями и столярами. Первыми заценили прочность самшита люди гейдельбергские еще 171 тысячу лет назад. В итальянском Поджетти Ветчи они копали палками-копалками из буксус семпервиранс. Для удобства люди обжигали, ошкуривали и затачивали эти палки. В Новгороде найдены самшитовые гребни, привезенные с югов по пути из грек в Варяги. В гораздо более поздние времена прочность самшитовой древесины пригодилась для изготовления копировальных досок, коим не было износу. В итоге на большей части ареала самшит был вырублен, например, он полностью исчез в Италии. Миротамновые миротамнаны с одним порядком гунероцветных гунералис, кустарники засушливых областей, миротамнус, например, миротамнус фляболифолиус, и травы влажных горных лесов гуннера, например, гуннера инсигнис. С Мадагаскара и Новой Зеландии – из Африки, Австралии и Южной Америки. Листья у них фистончатые, но у миротамнуса они маленькие, появляющиеся только в краткий влажный сезон, а у гунеры огромные, до 3 метров в диаметре, типа лопуха. Щетинистые соцветия аналогично у миротамнуса мелкие, с цветочками без околоцветника, а у гунеры высится высоким бурым или зеленым ёршиком с цветочками, сильно редуцированным околоцветником. Деленивые деленианы с одним порядком деления цветных делениалис — деревья, кустарники, лианы и совсем редко травы, растущие на тропических островах от Мадагаскара до Фиджи и на всех материках вдоль экватора, большей частью в тропической Азии. Самые типичные деления ⁇ деления, например, деление ауреа, деление эксельса и деление скабрелля. Их простые листья имеют гофрированную поверхность, желтый цветочек похож на лютик, а закрытый плод на ягодку, прикрытую чешуйками чешелистиками, открытый же на звездочку бадьяна с ярко-красными семенами внутри. Деление сетчатое. Деление ретикулята замечательно своими ходульными корнями высотой до 2 метров, а также нестандартным изменением листьев с возрастом. Молодые, огромные, вытянутые, до 1,3 метра длиной и 40 см шириной, а старые, почти круглые, всего 10 см в диаметре. Листья деления индика годятся в корм шелкопряду, хотя каноничная шелковица, конечно, лучше. Огромная группа двудольных бесприличного линнеевского ранга — суперозиды. Сюда входят два надпорядка — камнеломковые саксифраганы и розовые розаны. Камнеломковые саксифраганы с единственным порядком камнеломкоцветных саксифраголис богато изменяются от мелких травок типа камнеломки до больших деревьев типа ликвидамбра. Многочисленные виды камнеломки саксифрага, семейства саксифрагоцея, общи своей приверженностью к жизни на камнях, но могут заметно отличаться внешне. Саксифрага розация имеет узенькие листочки и довольно большие белые цветы. Саксифрага цезия — Крайне мелкие листочки и маленькие белые цветочки с округлыми лепестками. Саксифрага кохлеарис мелкие плотные листочки и белые сердцевидные лепестки. Саксифрага ротундифолия довольно большие пучковидные листья и белые вытянутые лепестки. Саксифрага умброза большие фистончатые листья и розовые цветы. Саксифрага опазитифолия мелкие овальные листья и красные цветы, а саксифрага трикуспидата — листья с красными кончиками и белые лепестки с желтыми и красными крапинками. Представители семейства Алькингиация, в отличие от своих скальных родственниц, часто бывают огромными деревьями. Ликвидамбры ликвидамбар, например, ликвидамбар стероцифлюа, вымахивают до 40-45 метров высотой арасмала альтингия эксцельса, она же ликвидамбр эксцельса, и Сетгвикия церозифолия и альтингия такхтаяни до 60 метров, чего задают стиль высокоствольным лесам Суматры, Явы и Вьетнама. Листья ликвидамбра по форме часто похожи на кленовые и такие же ярко-оранжевые осенью. В миоцене и плеоцене Ликвидамбры были распространены намного шире, но из-за оледенения исчезли в Европе, на нашем Дальнем Востоке и на Западе Северной Америки. Сейчас же растут в Юго-Восточной Азии, Центральной Америке и Турции с Грецией. Особенно хорош ликвидамбр тем, что его поврежденная кора самозалечивается ароматичной комедию. Эта смола под названием стиракс, часто ее обзывают сторокс, Львида ликвидамбр ориенталис издавна использовалась в парфюмерии и медицине, но оказалась куда ценнее. В 1839 году в ней обнаружился ареновый стирол, на основе коего удалось синтезировать первый в мире полимер — полистирол. Теперь его используют в самых разных качествах, делают из него Ударопрочные стаканчики для йогурта, чашки Петри, потолочную плитку, опоры кабелей, а особо злые химики нахимичили один из вариантов напалма. Совсем особенно выглядят представители семейства толстянковых — красуляцея. В подавляющем большинстве они живут в засушливых местах, а потому обладают выраженными ксерофитными чертами толстыми мясистыми листьями и стеблями, прижатыми к земле, но при этом часто очень яркими цветами. При этом разнообразие внутри даже одного рода поражает. Например, бесчисленные виды толстянки красуля внешне бывают совсем не похожи друг на друга. У красуля умбелла листья большие, круглые, с фистончатым краем. У красуля перфулята Большие языковидные асимметричные. У красуля компакта розовые сердцевидные с белой бахромой по краям. А у красуля томентоза, она же красуля барбата, в виде толстых волосатых вертикальных полудисков. У красуля капителля и красуля пирамидалис совершенно фрактальные, причем у первой с красными кончиками, а у второй с сизым налетом. Красуля овата выглядит, как низенькое толстенькое деревце с толстенькими овальными листьями. Красуля Баркли как мелкая чешуйчатая зеленая пумпочка. Красуля каролина, как кучка серых пористых овальных камушков. Красуля элеганс, как грозди малиновых камушек. Красуля экспанса, как грозди багровых толстых пуль. А красуля эрикоэдес — как пучок белых чешуйчатых веревок. Красуля кокцинеа радует венцом очень ярких красных цветов. А красуля акватика, она же тиллеа акватика, ломает все стереотипы и живет на мелководьях, где вытягивает тоненькие стебельки с узенькими листочками и мелкими белыми цветочками. В России, там и сям, на камнях и хоть бы несколько подсушенных местах растут толстенькие розетки, имеющие общее народное название ⁇ Заячья капуста ⁇ Очиток Седум всего известно от 300 до 600 его видов, например, очиток едкий Седум Акры, Молодила Семпер-Вивум, например, Семпер-Вивум и очень близкий бородник Йовибарба, например, Йовибарба-глёбифера. Все они, будучи суккулентами, запасают в себе всякие вещества, а потому порой используются в народной медицине. Еще громче — лекарственная слава радиолы розовой, радиоля розеа. Правда, она загнала бедный цветочек в красную книгу. Огромное число действующих веществ в радиоле — имеет массу влияний на человека, главное из коих — стимуляция нервной системы. Подобными свойствами обладают и другие виды, например, радиоля квадрифида. Чрезвычайно изменчивы по форме виды рода эониум с Канарских островов. Эониум нобеле похож на пальму с одним вертикальным стволом и венцом листьев на верхушке. Эониум арбореум – развесистое дерево с большими и густыми языковидными листьями. У арбореум атропурпуреум листья темно-багровые, а у сорта арбореум атропурпуреум шварцкопф вообще и синя-черные. Арбореум цилиатум – скорее уже кустарник с невысоким главным стволом и распластанными по земле боковыми побегами. Арбореум саундерсии расползается по почве множеством тонких ветвей с компактными розовыми качанчиками на концах. Арбореум глютинозум трава, но еще с коротким толстым центральным стеблем. Арбореум смитии трава, чаще без выраженного главного стебля, с листьями торчащими прямо из земли. А арбореум табулеформы выглядит как салатово-зеленая, чешуйчатая, Круглая плоская плюха с четко спиральным расположением листьев чешуй, из центра коей во время цветения вздымается высокий чешуйчатый колпак с завитушкой наверху. Замечательны своей способностью к вегетативному размножению колонхое-колонхое и близкородственные бриофилумы-бриофиллум. Часто они объединяются вместе. По краю листа у них вырастают многочисленные детки, которые со временем отваливаются и укореняются. Как и прочие роды толстянковых, каланхое и бриофилум невероятно изменчивы. Например, каланхое люция и бриофилум фэтсхенкои имеют розовые листья, Каланхое мармурата – сизые в бордовую крапинку, а каланхое ромбопелеза – серые с бурыми пятнами полосками. У родственного южноафриканского Адрамисхус кристатус часто пишут Андромисхус. Толстые серо-зеленые листья больше всего похожи на треугольные пельмени, поставленные извилистым краем вверх. Ботанические редкости. Некоторые камнеломковые имеют широчайшее распространение, например. Красуля-акватика расселяется на лапках уток, а потому живет по всей планете, хотя везде редка и даже краснокнижна. Другие же узкоэндемичны. Один из рекордсменов, селезеночник щелестый Дежнева, Хрисосплениум римозум дезхневии, был найден лишь однажды, в 1970 году, на подножии южного склона одного единственного известнякового холма, в урочище в 18 километрах юго-западнее от мыса Дежнёва, на берегу Берингова пролива. Росло тут несколько десятков особей, больше никто и никогда его не видел. Другой подобный пример — Хитония гуяненсис из семейства Peridiscace, найденная единожды и лишь в единственном экземпляре около водопада Кайетур в Гаяне в 1959 году. Совершенно иной облик имеет уруть мириофиллиум из семейства слоноягодневых холорогация, например, мириофиллиум спикатум. Она очень похожа на хвощ своими мутовчатыми веточками-щеточками и мелкими соцветиями-шишечками на верхушке вертикального стебля. Это пресноводные растения ершики, растущие либо на топких берегах, либо вовсе на глубине до 2 метров, от чего многие украшают ими аквариумы. Родственная южноафриканская полуводная Лаурембергия Репенс почти полностью красная, зеленые у нее только верхние листья. Камерунские Медузандра Рихардиана и Медузандра Мпомяна ⁇ семейство Передискация. Удивительны своими четырьмя супердлинными стаминодиями, белыми и пушистыми, извивающимися между тычинками из мелкого белого цветочка. Учитывая, что цветов на веточках много, получается завораживающее зрелище. Подобную же пушистость соцветий создают пучки длинных 2-3 см белых тычинок безлепестковым цветам, фотергиллы, фотергилля, семейство хомомелидации, например, фотергилля майор. А ведьмин орех гамамелис, хамамелис, например, хамамелис Виргиниана, привлекает мух нектаром из четырех лентовидных стаминодиев, далеко торчащих между тычинками. За флавоноиды его ценят парфюмеры, а за обилие танинов медики и любители ухаживать за своей жирной кожей склонной к воспалениям. Есть и более простые и знакомые всем камнеломковые. Например, пионы пеония. Семейство пеониации, из бесчисленных видов и сортов коева особо богаты формы пеония ляктифлера, а в народной медицине знаменит марьин корень – пеония аномаля. Совсем уж банально смородина рибос, 150 видов коей составляют семейство крыжовниковых гроссуляриацаe. Самые общеизвестные смородины белая рибус нивеум, красная рибыс-рубрум и черная рибус-нигрум. Чашелистики смородин основаниями сращены, а у многих ярко окрашены и выполняют роль лепестков. Лепестки же мелкие и образуют плотную чашечку вокруг тычинок и пестиков. Особенно красиво калифорнийская рибос spatiosum с длинными гирляндами ярко-красных цветов трубочек, из которых торчат по четыре сверхдлинных тычинки, чтобы подлетающая за нектаром калибри надежно обмазалась пыльцой со всех сторон. Ягоды смородины всем ягодам ягоды. Ботанические путаницы. Крыжовник Рибес Ува Криспа, он же грозелья Эспиноза и Гросулярия Реклината – тоже вариант смородины. Неочевидно, но слово «крыжовник» происходит от имени Христа. Из немецкого «Кристус Дорн» – «Венец Христа» получилось ново-верхненемецкое Крисдор, Кое мутировало в польское «Кшижевник», из коего, в свою очередь, вырос русский крыжовник и даже крыш. В Азербайджане же он неожиданно превратился в рус-алчисы, русскую алычу. Со всем особняком стоят цинамориум кокциноум и циномориум сонгарикум, составляющие собственное семейство цинамориаци и растущие в засушливой полосе Южной Европы, Северной Африки, Аравии и Центральной Азии. Это странные растения-паразиты, сосущие соки из лебеды, атриплекс, тамариска, тамарикс, солянки сальсоля, селитрянки нитрария и других растений. Как часто бывает с паразитами, у циномория все редуцировано. Нет хлорофила, листья превращены в мелкие чешуи, стебель и корневище почти никогда не ветвятся и выглядят как бесформенная кочерышка. Зато есть присоски гаустории для высасывания соков из жертвы. Над землей циномории появляются лишь в виде бурого или мясно-красного толстого овального шероховатого колоса, в коем множество микроцветов с убогим чешуевидным околоцветником, причем в мужском цветке всего одна тычинка, а в женском лишь два сросшихся плодолистика с одной яйцеклеткой. До просвещенного XVIII века эту тварь вообще искренне считали грибом. Да и до сих пор ботаники не вполне определились, относя циноморий то к камнеломкоцветным, то к санталоцветным, то к разоцветным. Понятно, что такое чудище не могло не привлечь к горе лекарей. Раз циноморий красный, значит, помогает от кровотечений. И вот уже мальтийский гриб пользуются огромным спросом в Средиземноморье и Западной Европе. Но европейская симпатическая магия хотя бы большей частью в прошлом, а вот китайские медики и ныне сушат циноморий и под названием суоян предлагают ценителям древней мудрости. Разоцветные розаны — Огромнейший надпорядок над отряд цветковых растений, такой же подавляющий огромный, как жуки среди насекомых, воробьиные среди птиц и грызуны среди млекопитающих, даже более впечатляющий, поскольку включает сразу множество порядков отрядов. Виноградовые – виталис, гераниевые гараниалис, миртовые – Мирталис, красосомовые – красосомоматалис, пикрамнецветные пикрамнеалис сапиндоцветные сапиндалис уэртеевые хуэртеалис мальвовые мальвалис крестоцветные брасикалис парнолистниковые зигофилялис бобовые фабалис розоцветные розалис тыквенные кукурбиталис буковые фагалис бересклетовые целиастралис, кисличные аксолидалис и мальпигиевые мальпигиалис. Уже из этого списка можно догадаться, что разоцветные крайне разнообразны. И действительно, в разных группах меняются практически все показатели. Все же чаще разоцветные имеют число чешелистиков и лепестков кратное пяти, а тычинок обычно вдвое в четверо больше. Виноградовые «Виталис» представлены всего одним семейством «Витация» достаточно однотипного облика. Все это — лианы, вьющиеся по стволам иных деревьев, по всем тропикам и субтропикам всех материков и всех главных островов. Для успешного лазания некоторые соцветия превратились в усики, которыми винограды цепляются за камни и ветки других растений. У кончики усиков — даже превратились в круглые присоски. Ботанические путаницы. Русские слова «виноград» и «вино» происходят от латинского «vitis», а оно от протоиндоевропейского ветис, означающего «ветер», «колыхание», «верчение», «сплетение», «изгибание». Витающий ветер веет, вертит развивающийся витой виноград, вьющийся винтом. Виноградная лингвистика проникла и в анатомическую номенклатуру, хотя и с другой стороны. Ацинус легкого — это латинский ацинус, виноградная гроздь. Вообще-то гроздь альвеолярных пузырьков на альвеолярном ходе больше похожа на веточку малины, но в латиняне, очевидно, Все грозди по умолчанию виноградные. Самый примитивный представитель виноградовых — леэа, например леэа индика из западных гат в Индии, и выглядит как недовиноград с цельно листьями и кучками плотных зеленых ягод. Среди прочих первое место по разнообразию занимает циссус с его тремястами пятьюдесятью видами а первое по известности — виноград витис. Среди десятков видов коева знаменит лишь один — витис винифера. Его пальчато или даже пальчато листья и гроздья ягод не только легко узнаваемы, но и легко находимы на самых разных предметах искусства от капителей колонн до орнаментов. А все дело очевидно в виноградном соке, а точнее, его сбродившей форме. Люди начали квасить виноградные ягоды уже в неолите. Тогда дикий подвид Витис сильвестрис был окультурен и превращен в Витис винифера. Ботанические истории В ранне-неолитическом Китае смесь ферментированного винограда, меда, рисового пива и ягод боярышника пили уже 7-9 тысяч лет назад создатели культуры Цзяху на реке Хуанхэ в провинции Хэнань. Это показали как химические анализы содержимого сосудов, так и остатки тканей и косточек винограда. В ранней Неолитической Грузии создатели шулавери-шомутыпинской культуры сбраживали виноград в горшках 7,5-7,9 тысяч лет назад, что показали химические анализы донышек сосудов из шулавери и годачрили, соли винной кислоты сами собой не образуются. В Иране в неолитическом поселении хаджи ферус Т.П. с древностью 7-7,4 тысяч лет назад, а также в пятом периоде Годин-Тепе 4,9-5,5 тысяч лет назад также были найдены характерные остродонные сосуды, в том числе девятилитровые, с подобными же солями. На севере Греции древнейшие виноделы начали спиваться 6,5 тысяч лет назад. Виноградные косточки и соли на сосудах из македонских поздненеолитических поселений Макри, Макриялос, Логгас и Дикелиташ надежно свидетельствуют об этом. В Армении аналогичные находки с древностью 6,1 тысяч лет назад сделаны в пещере Арени-1. Тут, кроме косточек винограда, сосудов и кубков, обнаружены винный пресс и бродильные бочки. На Сицилии, в пещерах Монте-Кронио, сохранились огромные сосуды с винным камнем на дне с древности около 6000 лет назад. В нескольких уникальных случаях сохранилось даже жидкое вино. Самый древний образец – 5 литров в погребальной урне в римской гробнице Кармона. Она была открыта случайно в 2019 году, на юге Испании с древностью 2000 лет назад. Несмотря на красноватый оттенок, химический анализ показал, что это было белое вино. В этом же сосуде были утоплены кремированные останки мужчины. Всего в гробнице сделаны 8 ниш, но урнами заполнены только 6, три с останками женщин и три мужчин. Показательно, что в вине полагалось погребать только мужчин. Женщинам пить было негоже. Несколько моложе, 300-350-е годы нашей эры, вино в бутылке полторашки из римской гробницы около немецкого города Шпайер. Ее нашли еще в 1867 году. Вино содержало травяной настой. Поверх него было залито густое оливковое масло, а горлышко запечатано воском. Как и в кармоне, в Шпайере находились два саркофага — мужской и женский. Но в отличие от испанских родственников, германские положили не только 10 бутылок легионеру, но и 6 — женщине. Варвары, что с них возьмешь? Характерно, что оба сосуда, испанский и германский, очень красивые и дорогие кармоне из сине-зеленого стекла с двойными фигурными ручками, причем этот горшочек был помещен в другой горшочек с венцовой скрышкой, а в шпайре — из желто-зеленого стекла с ручками в виде дельфина. В последующей истории человечества несчесть счесть влияние винограда на человечество. Чего стоит хотя бы Дионис и бесчисленные посвящения ему в виде треугольничка греческой дельты на керамических черепках по всему Средиземноморью. Их легко спутать с посвящениями сельскохозяйственной Диметрии. Вакхический культ с вакханалиями Дионисиями как появился, так никуда по факту и не исчезал. Ботанические истории. Как-то археологи, копали одну стоянку на вершине живописного холма, располагающего к созерцанию, глубоким раздумьям и общению с близкими друзьями. Сверху, там, в обилии, валялись современные бутылки, за что археологи прозвали этот слой трехзвездочной культурой. По пути археологи его не только раскопали, но и обогатили. Дальше следовал уровень с толстостенными зелеными бутылками с царскими клеймами. Еще глубже земля содержала глиняные бутылки ниже гончарные корчаги, а в совсем уж недрах, уходящих чуть ли не в каменный век, кривую лепную керамику. Похоже, традиции здесь сохранялись буквально тысячи лет. А называется это место и этот прекрасный археологический памятник Пьяная горка. Неспроста во всех древнегреческих и древнеримских поселениях обязательным и центрообразующим элементом была винодельня. Оригинал и отличную реконструкцию винодельни можно видеть, например, в Тамане, бывшей Германассе. Вино было важнейшим товаром при общении с варварами. Принцип «огненная вода за шкурки и все полезное» не менялся с античности до ныне. Всем известно, варвары пьют неразбавленное вино, а цивилизованные народы, истинные эллины, только разбавленные. По амфорам и особенно клеймам на их ручках отлично устанавливаются производственные центры и торговые пути. А самым обильным материалом на раскопках являются черепки винных амфор. Древнейшая русская надпись «Горо-Ухша» нацарапано именно на винной амфоре корчаги из одного гнездовского кургана около Смоленска. О родственниках. Древность потребления алкоголя сказалась на биологии. Естественный отбор никто не отменял. В ряду поколений выработалась способность хоть как-то нейтрализовать яд. В печени — этанол, ферментом — алкоголь-дегидрогеназой — превращается в еще более токсичный ацетальдегид. Но тот ацетальдегид-дегидрогеназой переводится в уксусную кислоту, разлагающуюся далее до углекислого газа, который, наконец, просто выдыхается. От группы к группе активность ферментов заметно различается. Особенно эффективны ферменты у обитателей Ближнего Востока – Ведь именно там люди раньше всех стали травить свой организм. В итоге долгого отбора они могут пить очень много, получая минимальный вред от алкоголя, ведь тот быстро перерабатывается и выводится. Другие популяции могут быть не столь успешны. Самый грустный вариант — промежуточный, когда этанол перерабатывается медленно, а ацетальдегид — быстро. Человек может пить достаточно много, но потом страдает от похмелья и рискует стать алкоголиком. Такая версия ферментов, к сожалению, типична для средней полосы России. Если этанол превращается в ацетальдегид быстро, а ацетальдегид медленно, то человек может принять лишь очень мало алкоголя, после чего наступает отравление. Привыкание не успевает сформироваться, Выпивоха не получает никакого удовольствия и вряд ли станет алкоголиком. Эта версия характерна для японцев, китайцев и корейцев. Если оба фермента медленны и неэффективны, человек травится и этанолом, и ацетальдегидом, а потому вообще не может пить, врубаясь с мизерного количества. Исходным толчком к подобной эволюции был даже не алкоголь, а упавшие на землю и слегка протухшие фрукты. Обезьяны, в общем-то, не склонны питаться всякой кислятиной. В нормальном тропическом лесу и свежей еды вполне хватает. Поэтому у подавляющего большинства приматов, лемуров, южноамериканских, широконосых, мартышковых, гибонов и орангутанов аналогичные ферменты работают на порядке слабее нашей версии. Но с тех пор, как мы стали велики и тяжелы, От джунглей в миоцене начали прореживаться, нам стало тяжелее лазать на высокие деревья, пришлось собирать забродившую падалицу. Уже у горил и обоих видов шимпанзе ферменты заметно сдвинуты в человеческую сторону. Показательно, что у многих популяций людей биохимическая способность разлагать спирт скорее снижалась, чем прогрессировала. Не было у них ни фруктов, ни алкоголя. На Мадагаскаре параллельно и независимо точно такую же способность нейтрализовать этанол, причем даже с такой же мутацией, развела руконожка айай Доубентония Даубентония Любопытно, что среди людей рекордсмены по устойчивости к алкоголю вовсе не потомки шумеров, а южноамериканские индейцы, которые как раз больше и дольше всех ели тропические фрукты, пролежавшие хотя бы пару часиков на земле в амазонском климате. Эти индейцы трезвеют быстрее всех, в отличие, кстати, от североамериканских, для которых огненная вода оказалась ужасным разрушительным ядом. Не исключено, кстати, что древняя традиция использования наркотиков именно в тропической Южной Америке растет отсюда же. Когда алкоголь уже не берет, а с духами общаться хочется, начинается наркомания. Просто удивительно, насколько упорно-маниакально многие люди ищут, чем бы убить свою нервную систему, да и себя целиком. В культуре виноград пустил обширные ростки. Лозы с характерными листьями и гроздьями синих ягод вьются по гербам многих городов. А изюм и называется соответственно, и на гербе не имеет ничего иного, кроме трех гроздей винограда. Но уж лучше булочки с изюмом, чем алкашка. Кстати, определяющее свойство ягоды — многосемянность. Селекционеры победили, выведя однокосточковые версии. Тогда это уже формально костянка и даже совсем бескосточковый кишмиш. Ботанические истории Очевидно, с виноградом и вином связано множество баек. Например, якобы Наполеон, захватив Бельгию, неожиданно узнал, что тут тоже растят виноград и квасят вино. Возмутился, так как хотел, чтобы вино делали только во Франции и повелел вырубить все бельгийские лозы. Загрустившие фермеры засеяли опустевшие земли сахарной свеклой и стали продавать сахар, отчего экономика страны неожиданно взлетела. Красивая история, только вот в реальности бельгийские виноградники пропали в основном из-за похолодания, а не по воле злобного тирана. На самом деле существует множество иных видов винограда. Витис ацерифолия, витис амуренсис, витис аризоника, витис лябруска, витис мантиколя. «Витис пальмата», «Витис рипария, «Витис ротундифолия», «Витис рупестрис», «Витис вульпина». Ягоды коих не только съедобны, но и используются для изготовления местных вин и ликеров. Виды эти не так давно разошлись, а потому могут гибридизироваться. Некоторые винограды бывают оригинальны. Роицисус капенсис, он же Роицисус томентоза, вроде бы выглядит почти как обычный виноград. Лиана с пальчатыми листьями и усиками, но на самом деле немалая часть его стебля закопана в землю и превращена в водянистый клубень. Другие родичи уже совсем не похожи на винограды. Цифостема курори, цифостема ютте и цифостема байонезии Они иногда зачисляются в род циссус, выглядят как большие толстые кривые стволы, бесформенные пеньки или даже мясистые водозапасающие шары с редкими веточками, цельнолопастными листьями и соцветиями зонтиками на макушке. Циссус гонгелёдес отращивает красные воздушные корни несколько метров длиной. Саванные виды циссусов, сакатрийский циссус субофилля, африканский циссус кактиформис и циссус квадрангуля больше напоминают молочаи и кактусы своими толстыми прямыми членистыми граненными стеблями, зелеными и фотосинтезирующими, тогда как листья у них либо быстро опадающие, либо мелкие чешуевидные, либо вовсе отсутствуют. У циссус квадрангуля К тому же воздушные корни заглубляются в землю и образуют там корневые клубни. Гераниевые гераниалис – травы с розовыми, бордовыми, синими и голубыми цветочками, знаменитые в основном бесчисленными декоративными сортами. Среди сотен видов рода гераниум и семейства гераниации. Можно помянуть, например, герань луговую, она же журавельник луговой, гераниум протенце, и герань темнобурую бурую гераниум феум. На самом деле гораздо интереснее смотрятся зигоморфные цветы пеларгониум Pelargonium. (Pelargonium ignescens, красные с белыми пестиками-тычинками. Пелергониум карнозум – белые с красными пестиками-тычинками. Собственно, именно этот род садоводы обычно называют геранью. Еще любопытнее гераниевые семейства франкоация, чилийские лопухи с метровыми розово-сиреневыми соцветиями колокольчиков франкоапендикулята, южноафриканское десятиметровое дерево с красными пушистыми от тычинок соцветиями грея сутерляндии. Южноафриканский трехметровый кустарник с перистосложными листьями и красно-бурыми щетинистыми нектароносными соцветиями «Мелиантус майор» — любимый калибри, но ядовитый во всех своих частях. Некоторые герани, живущие в густых зарослях, где нет ветра, научились активно разбрасывать семена. Например, герань болотная — гераниум полюстры на 2,5 метра. Для этого наружная часть плодика сохнет быстрее внутренней, напрягается, закручивается и резко лопается, выстреливая семя. Оставшаяся часть около околоплодника становится похожа на развороченный взрывом изнутри ствол пушки. Семена острым кончиком втыкаются в землю и заякориваются там щетинками, а при раскачивании ветром только глубже самозакапываются — Вниз их тянет сила тяжести, а наверх не пускают щетинки. Для пущей точности. Способы распространения семян имеют свои умные названия. Автохария — самостоятельное распространение семян без участия внешних сил. Барахария падение, самый простой, можно даже сказать, тупой вариант автохарии. Таким дубовым методом роняет свои желуди, например, дуб. Семена далеко не укатятся, но само растение долговечно и плодовито. За 100, 200, 300 лет пара желудей из тысяч рухнувших как-нибудь да прорастет. Автомеханхария – раскидывание семян напряжением около плодника. Так делают травы, растущие в густых травах, например, герани, а также дорстыния противоядная. Дарстения контраерва, у которой семечко помещено в набухающую ткань катапульту и выщелкивается оттуда на приличное расстояние. Баллисты тоже выбрасываются из плода под давлением. Лучший пример – бешеный огурец, экбалиум элятериум. Очень весело вырастить его и попросить кого-нибудь наивного потрогать кончик. Шесть атмосфер внутри огурца – это не шутка хватает на 12-метровый выстрел. Ползучие диаспоры разбредаются во все стороны гигроскопичными щетинками. Такими недоножками перебирают, например, семена крупины обыкновенной, крупина вульгарис. Аллахария — распространение семян внешними силами. Зоохария — расселение семян животными. Такой вариант типичен для 64% семейств голосеменных и 27% семейств покрытосеменных. Конкретных способов и подвариантов очень много. Эпизоахария, прицепившись на тело, перья или шерсть, репейник. Эндозахария через кишечный тракт. Оболочки перевариваются, а семя остается. Синзахария через запасы животных. Раз-горох, два горох, Орнитохария птицами, заурохария рептилиями, ихтиахария рыбами, мирмекохария муравьями 46% среди трав дубрав, антропохария расселение семян человеком. В общем-то, с точки зрения растений это та же зоохария, но гордость не позволяет нам скромно стоять в ряду мохнатых. Так что мы для самоуспокоения делаем упор на сознательность и целенаправленность. Анимахария – расселение семян ветром. Один из самых банальных вариантов, типичный для одуванчика, клена и тополя. А среди степных и пустынных растений – перекати поле. Гидрохария – расселение семян водой. Тут на морской волне качается кокосовый орех. Показательно, что среди захорных растений распространение семян птицами составляет примерно 60%, а приматами — 25-40%. Обезьяны древесны и фруктоядны, а притом том нетерпеливы, часто привередливы и расточительны. Сплошь и рядом они скорее не едят, а лишь понадкусывают плоды и швыряют огрызки на землю. В отличие от грызунов — Приматы редко разгрызают семена, так что те имеют отличные шансы прорасти. Для наших северных широт, где единственный примат это Homo sapiens, все это не очевидно, Но на самом деле в тропиках наши ближайшие родственники наиважнейшие садоводы. В Африке, тропической Азии и Южной Америке воспроизведение джунглей в огромной степени зависит от приматов. Без них леса катастрофически беднеют. Северные же экосистемы — лишь погрешность от тропических. Некоторые герани не похожи на знакомые нам цветочки в горшочке. Южноафриканские пустынные саркокаулин, они же Монсония, например, саркокаулин Патерсонии и саркокаулин Вандериэция представляют собой бесформенные пеньки, или распластанные кривые толстые разветвленные стебли с колючками и мелкими листочками на смолистой коре и толстым корнем под землей, зато с веселенькими розовыми цветочками. Миртовые Миртолес удивительно разнообразны. Собственно, семейство Миртацея включает, например, Мирт Миртус коммунис, самый известный, богато поминаемый в мифологии, но и самый банальный. Самые богатые роды – южноамериканские эугения и сизигиум, каждый с более чем тысячи видов, а самые эффектные – пушистые красные соцветия калистемон, дарвиния и калютамнус. У австралийских вертикордия, например, вертикордия овалифолия, кончики увеличенных чашелистиков и уменьшенных розовых квадратных лепестков распушены белым пухом. Прекрасные и австралийские эвкалипты Эвкалиптус больше 750 видов. Во-первых, они рекордны по массе показателей. Высота больше сотни метров. Длина листьев до полуметра. Красные, белые или желтые пушистые от тычинок цветы с желтыми пыльниками выглядят бесподобно. Во-вторых, у радужных эвкалиптов Эвкалиптус деглюпта Кора облазит лохмотьями, отчего стволы становятся очень красивыми, с цветными сине-зелено-желто-оранжевыми переливами. В-третьих, некоторые виды, например, эукалиптус территикорнис, являются пирофитами. Они выделяют эфирные масла, австралийское солнышко зажигает такое газовое облако, соперники сгорают, а семена эвкалипта прорастают на их пепле. Каждый год в Австралии бьют набат. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, пожары, все горит, куда деваться, бедные зверушки на деревьях страдают. Но горела Австралия с мезозоя, удивляться тут нечему, хотя, конечно, люди добавляют и свою талику. В-четвертых, на эвкалиптах пасутся коалы, а они пушистые. Великие дела великих созданий. Насколько высоки бывают эвкалипты большой вопрос, так как самые большие деревья были безжалостно порублены в XIX веке, если не раньше. В статьях конца XIX века упоминаются Эвкалиптус амигдалина, превосходящие 120-130 и даже 150-155 метров обхватом до 20-25 метров. Но неизвестно, как они измерялись, возможно, на глазок. Точно выше 100 метров вырастает эвкалиптус салицифолия. Кроме прочего, эвкалипты очень быстро растут, за что их стали выращивать на древесину во многих тропических странах. Местами это даже стало проблемой. Эвкалипты оказываются слишком крутыми конкурентами местным деревням и вытесняют их. У эвкалипта железнодревесного, эвкалиптус сидороксилен, Из-за кремния в клеточных стенках древесина особенно прочна и тяжела. У близкородственных эвкалиптам австралийских же коримбия, например, коримбия калиофилля, цветы тоже пушистые, белые, розовые или красные, а плоды выглядят как компактные перевернутые грязно-розовые кувшинчики. Вырастают эти деревья до 71 метра. Многие миртовые полезны благодаря своим эфирным маслам. И миртовое, и эвкалиптовое масло — известнейшие лекарственные средства. Правда, эти же масла делают эвкалипты ядовитыми и несъедобными, так что питаться ими могут только коалы. Кстати, из-за этого же коалы почти всю жизнь либо едят, либо спят. На малопитательных токсичных листьях бодрости не наживешь. Лечебные качества новозеландско-австралийского тонкосемянника метловидного лептоспермум scoparium были известны уже Джеймсу Куку, который заваривал чай из его листьев. Даже местные попугаи, желтолобый прыгающий Cyanoramphus аурицепс, новозеландский горный прыгающий Цианорамфус мальхерби и краснолобый прыгающий Цианорамфус новозелендия Едят листья и размазывают их по перьям, чтобы избавиться от паразитов. Масло тонкосемянника используется в ароматерапии и медицине. В частности, тонкосемянниковый мед хорошо справляется с хеликобактер pylori, бактерией, вызывающей язву желудка. А если коптить рыбу на опилках тонкосемянника, она обретает особый аромат южно центральноамериканские гуавы или гуаявы, псидиум гуаява и менее знаменитые родственные виды, например, псидиум acutangulum, псидиум котлеианум, псидиум фредрихстолианум и псидиум гуэнаэнсис, хороши своими плодами, богатыми витаминами С и А. Плоды едят свежими, давят из них соки и делают желе и джемы. Тоже можно сказать и про южноамериканские Фейхуа акка селювиана, они же феййоа селювиана, и про ягоды южноамериканских евгений, эугения унифлера, они уплощены рифленой формой, похожи на патиссон, эугения бразиленсис, эугения стипитатта, эугения увальха и эугения викториана и проиндийские, юго восточноазиатские индонезийские и австралийские сигизиумы розовые, красные, пурпурные и фиолетовые, сигизиум аквеум, сигизиум кумини, сигизиум малякценсе, сигизиум паникулятум и сигизиум самарангенсе. Еще один сигизиум занимает особое место в истории человечества. Гвоздичное дерево сигизиум ароматикум. Оно же кариофиллиум ароматикус, эугения ароматика и эугения кариофиллиус с Малукских островов. Его сушеные бутоны, похожие на гвоздики, гвоздика, а из прочих частей растения добывается гвоздичное масло и ванилин. В Средневековье гвоздика была ценнейшей пряностью. Именно за ней отправлялся в путь до Гама. Тогда за гвоздику стоило открыть и захватить Индию, а после доплыть до Индонезии и подчинить местные народы. Нынче же 90% гвоздики выращивается в Танзании, а из-за простоты культивации и обработки гвоздика является одной из самых дешевых пряностей. Садоводу на заметку. Похожие химические соединения запросто встречаются в самых разных растениях, поэтому не странно, что отличным заменителем гвоздики может служить саянская калюрия калюрия геоидес из семейства розовых розацея. В корнях коей содержится обильное эфирное масло, аналогичное гвоздичному. Семейство дербенниковых литроцея также разнообразно. Одна из особенностей дербенниковых диморфность или даже триморфность цветков. Например, некоторые виды Роталя, Пемфис и Неза имеют два типа цветов: одни с коротенькими тычинками с мелкой пыльцой и длинным пестиком с большими сосочками, а другие с длинными тычинками с большой пыльцой и коротким пестиком с маленькими сосочками. А дербенник иволистный, литрум соликария Имеет три варианта цветов. У одного есть две группы тычинок короткие и среднедлинные, а пестик очень длинный. У второго две группы тычинок короткие и очень длинные, а пестик среднедлинный. У третьего две группы тычинок среднедлинные и очень длинные, а пестик короткий. Короткие пестики опыляются с коротких тычинок, средние со средних, а длинные с длинных. Так получается автоматически, когда пчелка или мушка ползет по цветку. Разной длины тычинки оставляют пыльцу на голове, груди или брюшке, а после на другом цветке с тех же мест пыльца прилипляется к пестикам соответствующей длины. Гранат пуника гранатум не только красив и цветами, и плодами, и семечками, но и вкусен и даже полезен. Неспроста его изображение есть даже на древнеегипетских фресках и самой разной символике, как чисто декоративной, так и религиозной. Оригинально, но в гранатовом плоде съедобно сочная семенная кожура, а не сухой кожистый околоплодник. Куда раньше граната наши предки распробовали водяной орех, чилим или рагульник плавающий, трапа натанс. В уже поминавшемся израильском местонахождении Гешер-Бенот-Яков пятикантропы наколотили на камнях сотни их чашечек, причем среди всех орехов чилим был самым любимым. Особо декоративна Куфея-Куфеа с ее зигоморфными цветами. Среди 260 ее видов многие очень красивы, например, Куфеа ланцеолята с четырьмя маленькими лепестками снизу и двумя огромными пурпурными крыльями сверху, куфея лявиа с черно-фиолетовым центром и красными крылышками. Куфеа игнеа в виде оранжево-желтых пламенеющих трубочек с контрастным черно-белым входом. Семейство меластомовых мелестоматацея создает фон многих тропических лесов и саван. Это те самые глянцевые, блестящие, цельнокрайние листья с толстыми рельефными жилками, на которых так красиво блестят капельки дождя. У мадагаскарской Гравезии мирабелис листья еще и очень красивые, бурые, с темно-зелеными жилками, светло-зеленой полосой вдоль середины и множеством перламутровых пятнышек. В милостомовых входят и деревья, например, некоторые из тысячи видов микония, и кустарники – астрония, и эпифиты – гравезия миробилис, и саванные травы – диссотис, и мангры – охтохарис борненсис, и жители скал – бенна альтернифолия. Многие амазонские мелостомовые сотрудничают с муравьями, выращивая для них вздутые пузыри формикарии, причем симбиотические злые мелкие мурашки защищают растения – От больших муравьев листорезов. Перуанский птерокляден с пруцей отращивает такие формикарии на концах ветвей, а индонезийские пахицентрия в двухсантиметровых корневых клубнях. Более того, муравьи Филидрис и Крематогастер достают семена пахицентрия гляука из помета птиц и затаскивают в щели, где растение может лучше прорасти похицентрии, эпифиты и мермекофилы в квадрате, так как они часто растут на других мермекофильных эпифитах, папоротниках Леканоптерис, мореновых Хиднофитум и Мермекодия. Такоко, например, Такоко Гуаяненсис, бывают обвешены муравьиными садами, висячими муравейниками, на которых прорастают самые разные симбиотические с муравьями эпифиты. Большинство мелостомовых опыляются животными – Рексия виргиника – пчелами, андские – Тибоухина гросса – летучими мышами, а Брахиотум ледифолиум – калибри. Хитрые пыльники в виде мешков работают как мехи. Когда зверушка надавливает на них лапками или клювиком, из них выдувается пыльца, густо обсыпающая тело любителя нектара. Сочные яркие плоды одних видов распространяются животными, сухие крылатые других — ветром. Садоводу на заметку. Мермекофилия, симбиоз или даже мутуализм растений и муравьев крайне широко распространена. Южноамериканская нодоза из порядка бурачниковых «борогеналис» имеют вытянутые полы вздутия на стеблях, где живут муравьи родов Аздека и Алюмерус. Семена фиалки душистой Viola odorata из мальпигиевых Malpigialis распространяются исключительно муравьями, а семена южноафриканских протеинных Миметус cuculatus, Миметус fimbriofolius и Leucosperum conocarpodendron protealis прорастают только в подземных гнездовых камерах муравьев, например, Annapleolepis custodians и Feidolicapensis, и никак иначе. Несколько других семейств миртовых тоже прекрасны. Сотня видов и бесчисленные формы центральноамериканских фуксий — фуксия и семейства Онаграция, например, фуксия трифилля — Радуют калибрии садоводов своими ярко-красными трубчатыми висячими цветами, в которых обычно нет лепестков, чью роль выполняют чашелистики. Наш родственник фуксий — Иван-чай или кипрей-усколистный, Epilobium ангустифолиум, он же хаменериун ангустифолиум, крестьянский заменитель дорогого заморского чая, только еще и ценный медонос и со съедобными корнями и с витамином С, и с целебными свойствами. Розовые цветочки звездочки Сондеротамус специозус и семейство Пенеация украшают концы длинных прямых стеблей, покрытых строго геометричной чешуей из листьев. Цветы Анской Альзатея вертицилята из семейства Альзатеация сделаны из толстых белых чашелистиков и розовых пыльников, но не имеют лепестков. Очень необычные цветы руистерания из семейства вохизиации, например, руистерания эсмеральды. В них преобладает один огромный нижний лепесток и одна тычинка. Напротив, калимантанский дактилеклядус стеностахис из семейства криптерониации отличается крайне невзрачными цветами. Зато сам сорокаметровое стройное дерево, издали похожее на сосну. Индийский миндаль терминаля катаппа из семейства комбретацея своей примезной и строгой ярусностью ветвей напоминает араукарию, только низкую и расширенную, а семенами миндаль. Ботанические истории. Красивые цветочки под большими раскидистыми деревьями – основа парка. С античных времен, когда жизнь более-менее наладилась, Выживание перестало быть ежесекундной сверхзадачей и появились свободное время и силы, там и сям люди начали сажать растения не утилитарной пользы ради, а эмоций для. Вероятно, первой или одной из первых любительницей садового искусства стала египетская фараонша Хатшепсут из XVIII династии Нового царства, жившая между 1504 и 1458 годами до нашей эры. На террасах шикарного храма, украшенного барельефами, а также на огромной площади перед ним, она приказала устроить сад с диковинными растениями. Совсем уж чудом света оказались висячие сады Семирамиды. Правда, где, когда и кем они были устроены, мнения расходятся. Античные сведения обрывочны и недостоверны, а археологические раскопки достоверны, но их интерпретация гуляет в широчайших пределах. Возможно, уже на террасах первых ближневосточных зиккуратов, едва ли не шумерских времен, были высажены какие-то растения. По одной из версий, сады устроил ассирийский царь Ашурнацерапал II, он же Ашурнацерпал правил в 883-859 годах до нашей эры, проложивший ирригационный канал и построивший очередной царский дворец в Кальху на реке Тигр. Впрочем, больше он известен как один из самых зверских царей, любивший отрубать головы, складывать пирамиды из живых людей, сажать на колья и сжигать заживо, Да еще и радостно похваляться этим в монументальных надписях. С образом милого садовника весь этот кровавый кошмар совсем не вяжется. С другой стороны, может, это тот самый случай, когда убийца-садовник. Позже жила и властвовала собственная Семерамида ассирийская царица Самурамат или Шамурамат, мать и соправительница царя Ададнерари III, правившего в 810-783 годах до нашей эры. Но, кроме имени, с Адами ее не связывает вроде бы ничего. Зато она знаменита мифом, согласно коему, была классической золушкой, дочкой сирийской богини Деркето, оставленной в горах, вскормленной голубями, Пообщавшись с этими злюками, на этом месте становится видно, что это таки точно миф, а ассирийцы в орнитологии были слабы. воспитанные пастухами, затем оказавшийся рабыней, а после — женой советника царя по имени Нин, а в итоге — вавилонской царицей, после смерти же превратившейся в голубку. Опять же сомнительная радость. Синхронно с исторической Самурамат — Жил урартский царь Минуа 810-786 или 781 годы до нашей эры, который реконструировал канал Семирамиды около города Вана. Куда реалистичнее версия, согласно Кои, дивные сады устроил ассирийский царь Синнахирип 704-681 годы до нашей эры в столице Ниневии на реке Тигр. Рядом с нынешним Масулом. Важно, что рядом с Ниневией, Остин-Лейярд в середине XIX века раскопал дворец и руины 80-километровой ирригационной системы из каналов, плотин и акведуков с прилагающимися надписями, удостоверяющими, что Сие повелел отгрохать Синнахириб. В надписи синна в верховьях Бевиана, Хиниса Поминаются автоматические шлюзы. Долина в Джерване была пересечена огромным акведуком из более чем двух миллионов обработанных камней с каменными арками и водостойким цементом. А на акведуке царь надпись написал «Синнахирип, царь мира, царь Ассирии». На большом расстоянии у меня был водоток, направленный в окрестности Неневии, соединяя вместе воды. По крутым долинам я протянул акведук из белых известняковых глыб и заставил эти воды течь по нему. По каналам вода спускалась с гор в Неневию, а там водоподъемными винтами непрерывно поднималась на верхние уровни садов. Синнахирип был, как и все ближневосточные цари, скромняшкой, а потому немудря назвал свой дворец и сад чудом для всех народов. Внук Синахириба ашур Банапал, он же ашур Банипал, изобразил этот сад на двух барельефах, один из которых англичане увезли в Лондон, а второй находится неизвестно где. Что конкретно росло в садах, доподлинно неизвестно. Но предполагается, что там были кедры и пихты, кипарисы и можжевельник, финиковые пальмы, миндальное и терпентинные деревья, черное и розовое дерево, оливки, дуб, тамариск, грецкий орех, ясень, гранат, груши, айва, инжир и виноград. По иным данным, сады Семирамиды — это террасные поля рядом с Вавилоном, кои обустроил Навуходоносор II правил в 605-562 годах до нашей эры для своей жены, царевны Амитис. Эта дочь медийского царя Кеаксара, сидя на раскаленной глиняной сковородке между Междуречья, скучала по зеленым горам Мидии, находившейся южнее Каспийского моря. По нашим меркам там полупустыня. Но на фоне прочего Ближнего Востока вполне даже ничего. Роберт Колдвей нашел около Вавилона нестандартное строение со сводами особой формы, выложенными камнем, а не кирпичом, с подземными сооружениями, системой водоснабжения из трех шахт и водоподъемником для непрерывной подачи воды наверх. Грандиозное строение можно интерпретировать всяко, и вариант с садами тоже имеет право на существование. В последующие времена сады и парки обустраивались и в Древней Греции, и в Риме, и в Китае. Ближе к современности в мире возобладали две основные планировки парков — французская и английская. Французская, она же регулярная или геометрическая, несмотря на название французская, впервые появилась в Италии в эпоху Возрождения, а апофеоза — достигла в Англии в XIX веке. Классически она представлена в Версале и Петергофе. Эта планировка предполагает строгую симметрию с разровненными прямыми дорожками, прямоугольными каналами, с смощенными берегами, идеальными фонтанами и выставленными в заметных местах статуями, четко ограниченными клумбами и вазонами, чтобы растения не разбегались, куда попало. Тут даже кусты и деревья – часто подстрижены под шары, конусы и параллелепипеды. В эпоху, когда вокруг людей царил дикий мир, полный беспорядка, такие избыточно неестественные формы воспринимались как торжество человеческой мысли и победа над хаосом. Позже, в XVIII веке, появилась английская, она же пейзажная, ландшафтная, или и регулярная планировка парка с принципиально иным подходом. Тут тропинки загадочно петляют среди зарослей и горок. Деревья подобраны разной высоты так, чтобы создавалось впечатление гор даже на ровной местности. Каналы с заросшими берегами и перекинутыми через них романтичными мостиками вьются, впадая в тенистые пруды, осененные свисающими ветвями деревьев. Кущи скрывают дома и беседки, так что ни одно здание целиком невозможно увидеть ни с какого ракурса, обязательно хоть угол крыши будет таинственно скрыт кроной. Статуи тоже прячутся среди зелени, причем иногда имеют заметно замшелый вид. Романтизм. При этом дикость такого сада кажущаяся. На самом деле все кустики, посажены с тонким расчетом, занимают продуманное положение. В этом-то вся тонкость. Продумать имитацию хаоса сложнее, чем разлиновать территорию прямыми линиями. Примерно тогда же, в XVIII веке, стали создаваться и первые профессиональные ботанические сады. И во Франции, и в Англии, и в России, например, аптекарский огород в Москве. Ботанические сады стали полигоном испытаний прежде всего лекарственных, а также технических и съедобных растений. Именно в это время все Европейские империи вели бурную экспансию в Азии, Африке, Австралии и обеих Америках. С каждым кораблем в метрополии приплывали все новые и новые экзотические растения, свойства коих надо было выявлять, осмысливать и систематизировать. Поскольку в XIX веке во время оформления современной науки самыми обширными колониями обладала Британия, английские ботаники оказались на первых местах в деле методического описания всех растений планеты. Они имели возможность тратить уйму времени и сил на долгое, тщательное изучение вроде бы никому не нужных цветочков, а после еще и сдавать Толстые красивые книги на хорошей бумаге с цветными картинками и в твердых обложках. А теплый морской климат и дешевый уголь для отопления оранжерей позволял выращивать тропические растения на месте. Так проклятый колониализм за счет ресурсов Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Африки создал и развил английские королевские ботанические сады «Кью», Сотрудники коих и ныне растят, исследуют и описывают зеленое богатство земли. Красосомовые кроссосоматалис – кустарники и деревья весьма скучного вида. Примерами могут служить красосома с ее белыми цветами типа шиповника, например Красосома Калифорникум, и стафилея с ее белыми колокольчиками, например Стафилея кольхика. Родство красосомовых устанавливается больше по генетике, чем морфологии. Пикрамние цветные, пикрамниалис, южно- и центральноамериканские кустарники и деревья с не слишком красочными висячими соцветиями, например, у альварадоа аморфоидес и овальными буровато-красными с съедобными плодами, например, пикрамния пентандра. Ботанические редкости Перуанская гумилея аурикулята была собрана в единственном экземпляре и описана лишь однажды, в 1794 году, после чего гербарий был утерян, сохранился лишь один рисунок, а новых растений никто не видел. Исходно гумилея была определена как кунаниевая кунониация из кисличноцветных, Потом относилась к иморубовым, из сапиндоцветных. После предполагалось, что это пикрамния или, возможно, кроссосомовая кроссосоматалис.